Петр оказался самым крайним протекционистом и не жалел жертв для того, чтобы создать горную промышленность на родине. Жертвы эти были громадны. Лучшие горные места, представлявшие драгоценное достояние государства, перешли к частным лицам. Сотни тысяч крестьян при Петре I и его преемниках на многие годы были закрепощены заводами. Перед такими льготами кажутся игрушкой самые высокие нынешние протекционистские тарифы. И кажется, трудно особенно осуждать за этого великого царя, положившего начало такой горной политике. Бывают исторические моменты, когда представляются необходимыми для возникновения и упрочения промышленного дела большие льготы и жертвы. Без этих льгот и жертв, вероятно, многие богатства страны были бы, так сказать, лишь в потенциальном состоянии. Франция при помощи протекционистской торговой политики Кальбера создала и упрочила свои великолепные мануфактуры. Да и вообще говоря, государство, как Левиафан, в историческом процессе своего роста поглощает немало жертв. Это, кажется, жестокий и непреложный закон судьбы, по крайней мере, при современном типе общества. Даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. Но понятно, мы далеки от того, чтобы оправдывать жертвы со стороны государства при условиях, когда производство уже создалось и упрочилось, и когда льготы, оказываемые частным лицам, являются только премией за отсутствие предприимчивости и энергии у наших капиталистов, привыкших брать громадные барыши и не старающихся ни об улучшении техники, ни об отыскании новых рынков для сбыта товаров. При такой льготной политике обыкновенно забывается потребитель – который должен платить гораздо дороже за продукты производства, окупая своими «животами» лень наших буржуев. Говоря о петровских льготах, мы все-таки должны отметить то обстоятельство, что многие заводчики по неумению и отсутствию предприимчивости прогорали. Они, так сказать, почивали на лаврах, не хотели усиленно работать, и дело их погибало. Но не таковы были Демидовы мы теперь обратимся к их деятельности на новом месте, на Урале, доставившей им в истории горного дела на Руси почетную и заслуженную известность. Акинфею старшему сыну Никиты было 24 года, когда он сделался полным хозяином уральских заводов. Хотя имя Никиты и упоминается в актах, относящихся к деятельности этих заводов, но всем в сущности заведовал Акинфий, так как отец больше проживал в Туле, где были и два его младших сына. Или хлопотал по делам в Москве и Петербурге. Первое время, впрочем, он довольно долго оставался в своей уральской столице, Невьянском заводе, расположенном на реке Неве, в 83 верстах от теперешнего Екатеринбурга, 90 километров. До сих пор еще стоит в этом заводе каменный дом, построенный не ладно, но крепко тульскими кузнецами. От его стен и всей обстановки веет глубокую стариною, Все сделано из дуба, камня и железа. В доме ничто не изменилось здесь два столетия. Толстые стены и узкие окна придают ему вид крепости. Комната, где жил Никита во время приездов в Невьянск, была устроена в акустическом отношении так, что владельцу все говорившееся в доме было слышно. Старый кузнец, бывший в молодости шутником и весельчаком, уже, видимо, почуял ревность к власти и приобретал привычки деспота. Акустическая комната выдавала ему виновных, и их постигали суровые наказания. Старик был крутого нрава и не терпел ослушников и ленивых. В одной из комнат старого дома до последнего времени находился портрет Никиты Демидова. Редко попадаются такие характерные лица. Кузнец жилистую и мозолистую рукою придерживает кожан, другой опирается на костыль. Суровое лицо с сумрачными глазами, глубоко сидящими в орбитах, напоминает худобую и желтизною лица аскетов. Этот портрет снят уже со старого Никиты, когда житейские бури и треволнения успели избороздить лоб его глубокими морщинами. Впоследствии Акин Феникизич построил в Невьянске высокую каменную башню, теперь от времени наклонившуюся и исполняющую скромное назначение пожарной каланчи. Под башнею есть кладовые и подземелья со многими ходами. В те далекие времена, жестких нравов и господства грубой силы, подземелья башни исполняли далеко не мирную миссию. Они были за стенком, где пытали подозреваемых и виновных, и тюрьмою для осужденных. А для многих они были и могилою. Эта знаменитая башня, 28 сажений высоты, 60 метров, пользовалась печальную славою в народе. По преданиям и рассказам старожилов, в ней замуровывали людей и держали в колодках и цепях опасных супротивников. Много могла бы передать страшных легенд эта башня, служившая, как увидим ниже Акинфию, монетным двором для чеканки монеты, когда он открыл знаменитые алтайские серебряные рудники. Во время наезда ревизоров для открытия на заводах беглых туда, в подземелье башни, забирали сыльных и каторжных, которых уж никак нельзя было показать закупленных крестьян, так как у них были клейма и вырезаны ноздри, и спускали, если нужно, из шлюзов Невьянского пруда воду, чтобы схоронить концы и не отвечать перед властями. У Акинфи закипела работа. Застучали на безмолвствовавших прежде верхотурских заводах сотни молотов, задымились печи. В течение своей деятельности на Урале Акинфи вместе с отцом и один построил не менее десяти железоделательных и чугуноплавильных заводов, из которых некоторые, как, например, Нижнетагильский, по своим изделиям приобрели громкую европейскую известность. Димидовское сортовое железо, точно так же, как и Яковлевское листовое, до сих пор еще имеет мало соперников. Прежде, при казенном управлении, верхотурские заводы работали с грехом пополам, В год 10-20 тысяч пудов железа. Между тем, как при Акинфе, на его заводах получалось в иные годы до 600 тысяч пудов чугуна, из которого выделывалось до 350-400 тысяч пудов железа, что для того времени было громадной величиной. Чтобы охарактеризовать деятельность Демидовых по заводскому делу на Урале, можно указать на следующее. В пределах нынешней Пермской губернии во второй половине XVIII века считалось всего 65 чугуноплавильных и железных заводов. Между тем, как в течение того же столетия одним Никитой Демидовым и его потомками основано в той же местности не менее 30 железных и медных заводов. А в наше время только Нижнесалдинский и основанные Акинфием Нижнетагильский заводы дают ежегодно до 900 тысяч пудов превосходного чугуна каждой. Новые заводы исправно поставляли по дешевым ценам в казну большие количества военных припасов, пушек и фузей. При отправке на уральские заводы Никите было дозволено, между прочим, взять по выбору 20 лучших посадских кузнецов и стулы. У него же на заводах работали сильные поляки и шведы, из которых потом образовалась особая слобода при Невьянском заводе. Вероятно, эти опытные в горном деле пленники помогали Демидовым поставить дело при тогдашних младенческих приемах техники на достаточную высоту и достигнуть не только известной прочности, но и изящества в изделиях. В Невьянске была и пушечная сверлильня, так как Никита взял громадный для того времени заказ на несколько сот пушек, необходимых для ведения войны со шведом. За все это царь не оставлял милостями своего Демидыча, Хотя, повторяем, за спиной отца всем уже на Урале распоряжался Акинфий. В 1709 году тульскому кузнецу Никите было пожаловано личное дворянство. Он назначен комиссаром по Верхотурским заводам, что-то вроде полицейской должности и одновременно сборщика казенных податей. А 21 сентября 1720 года возведен в потомственное дворянство, которое, по смерти Никиты, грамотою Екатерины I в 1726 году было распространено и на детей покойного комиссара с привилегией против других дворян ни детей, ни потомков, ни в какие службы не выбирать и не употреблять. Возвышение и богатство Демидовых, конечно, не давали спать их недоброжелателям, Начиная с воевод этих маленьких державцев, веренных им на кормление областей, и кончая последним подьячем, все старались притеснить заводчика и очернить его перед высшей властью. Бумага, этот необходимый элемент русской жизни, замешалась и в живое дело Демидовых. Но сильный доверием царя кузнец выпутывался из кляузных сетей. Ниже мы подробнее скажем о тех столкновениях, которые возникли между Демидовыми и знаменитым первым русским историком Василием Никитичем Татищевым, известным горнозаводским деятелем того времени на Урале, по крайне интересному вопросу о беглых людях. Здесь же упомянем только о том, что приписные крестьяне, в труде которых так нуждался Демидов, много терпели от верхотурских воевод, И царь не раз грозно допекал этих начальников, чтобы они не притесняли крестьян и не противодействовали заводским работам. Петр приказал воеводам под страхом грозных кар не вмешиваться в заводское дело. А Никите — ведать непосредственно в сибирском приказе. Допекали Демидова и фискалы. Для умножения государевых доходов царь учредил должности прибыльщиков или фискалов. Эти прибыльщики должны были всеми силами стараться приумножить достояние государственное, что, однако, не мешало им набивать собственные карманы и часто жестоко за это платиться. Эти государевы-отчи разыскивали тайно и явно о кражах казны, у тайках и злодеяниях казенных и частных лиц. Понятно, что эти господа злоупотребляли своей властью и придирались ко всему, что могло им обещать поживу так как в случае успешности доноса на их долю перепадали немалые крохи.